Глава 11. Офисы Мерчента, Полонджи и Петтигрю располагались на Манекшоу-лейн, теснясь между магазином армейского снаряжения и помещением сомнительного коммерческого предприятия, занимающегося импортом и экспортом. Узкая дорога была забита машинами, тонгами, велорикшами и пешеходами, На раскалённом тротуаре сидели, скрестив ноги машинистки, и бешено что-то выстукивали на пишущих машинках. Они всегда устраивались рядом с правительственными учреждениями, юридическими конторами и разными муниципальными судами и обслуживали тех, кому были срочно нужны документы. Вполне обычное для города явление. Персис с трудом поднялась по узкой лестнице в приёмную на первом этаже. Секретарша жестом указала ей на кожаный диван. На стенах Персис увидела фотографии трёх работающих здесь юристов. Они стояли плечом к плечу с группой клиентов, в основном белых мужчин, в пошитых на заказ костюмах и с белоснежными зубами. По всей видимости, это предприятие было одним из многих, кто отчаянно пытался услужить двум господам — прошлому и будущему. Кроме того, Персис подозревала, что имя Петтигрю не так давно стояло в названии первым. Наконец, секретарша пригласила Персис войти и провела её в зал заседаний. По всей его длине тянулся стол для совещаний, окна выходили на главную улицу. На одной из стен висел портрет сурового британца, глядящий поверх голов собравшихся. Мадан Лал, сидевший ближе всех к Персис, поднялся, чтобы её поприветствовать. «Спасибо, что пришли, инспектор», — сказал он и повернулся к остальным. «Позвольте представить вам инспектора Персис Вадия. Она расследует смерть сэра Джеймса». «Довольно необычно, что при оглашении завещания присутствует сотрудник полиции». Заметил тучный мужчина в светло-сером костюме, сидящего во главе стола. «Вы уверены, что это необходимо?» «Ещё как уверен, мистер Мерчант», — заявил Лал, прежде чем Персис успела ответить. «Добро пожаловать, инспектор», — сказал человечек, сидевший по левую руку от мерчента Он был одет в тёмно-синий костюм, галстук-бабочку и очки. «Меня зовут Вивек Полонджи. Прошу, садитесь». Персис обошла стол и села прямо напротив белого мужчины, который не сводил с неё пристального взгляда. Он был молод, голубоглаз, с волосами песочного цвета. Поверх влажной от пота рубашки он нацепил ирландский льняной пиджак, живот его свисал над ремнём. Персис показалась, что она уже где-то видела этого человека. «Позвольте представить. Эдмон Дефрис», — сказал Лал. «Он приехал из Вест-Индии. Там он от имени сэра Джеймса управлял его карибскими владениями». Дефрис церемонно кивнул и протянул ей потную руку. Персис пожала её, тут же выпустила в полное омерзение и вытерла влагу о штаны. Он заметил это, но ничего не сказал. В мозгу Персис не переставала зудеть. Где же она его раньше видела? В комнате было невыносимо тепло. Над столом жужжал вентилятор, ведя доблестную борьбу с усиливающейся послеполуденной жарой. Мерченту его костюм был явно слишком мал, поэтому казалось, что он вот-вот из него выпрыгнет как манго, которое выдавливают из кожуры. Теперь, когда все собрались, я предлагаю приступить к делу. Голос у мерчанта был грубый и прокуренный, и звучал так, словно у него в горле застряла лягушка. Почти двадцать лет фирма «Мерчант», «Полонджи» и «Петтигрю» верой и правдой служила различным выдающимся джентльменам, как британцам так и индейцам. «Служить верой и правдой» — девиз нашего основателя и путеводной звезды Энтони Петтигрю. Взгляд Персис переместился на портрет за спиной мерчанта. «А где же сам мистер Петтигрю?» — спросила она. «Наш коллега на время отбыл в Англию по личному делу», — вкратчиво сообщил Полонджи. «Но скоро он должен вернуться». Лживые слова распространились по комнате и вылетели в открытое окно. «Интересно», — подумала Персис, — «почувствовали ли это остальные?» Ей следовало догадаться. Вероятно, Энтони Петтигрю понял, что независимая Индия ему не по вкусу и, по примеру многих соотечественников, попросту сбежал, предоставив партнёрам создавать видимость его присутствия. «Как вы все уже знаете», — продолжил мерчант, нахмурившись. Он был недоволен, что его прервали. «Покойный сэр Джеймс поручил нам решить ряд юридических вопросов, в том числе составить его завещание». С этими словами он потянулся к лежащей рядом папке, С большой торжественностью он развязал бечевку, которой была обернута папка, а затем раскрыл ее, демонстрируя пачку бумаг с печатями. Завещание сэра Джеймса было составлено 15 декабря 1948 года, начал он. В него включены все активы. Движимое и недвижимое имущество, которыми он владел на момент смерти, к таковым относятся недвижимость по адресу Palmerston Square, 38, Лондон, Англия, денежные суммы, находящиеся на трех банковских счетах, открытых в Лондоне, пакеты акций и долговые обязательства каучуковая плантация на Карибском острове Тринидад и связанное с ней коммерческое предприятие «Вест-Индская каучуковая компания», зарегистрированная в агентстве «Дом компании» в Лондоне. Он сделал паузу. Позвольте мне продолжить словами самого завещателя. Я, Джеймс Эдвард Хэрриотт, Гражданин Британской империи, находясь в здравом уме и теле, объявляю свою последнюю волю. Настоящим я аннулирую все предыдущие завещания и дополнения. Согласно этому завещанию, все мое имущество в полном объеме я передаю Бомбейскому отделению Королевского азиатского общества. В это имущество входит моя собственность в Лондоне, Англия, мои наличные деньги и инвестиции, а также мои коммерческие предприятия в Порт-офф-Спейне, Тринидад. Мерчант остановился, вынул из кармана носовой платок и вытер пот со щёк. «Стоимость имущества в настоящее время установлена. И, боюсь, новости не из приятных», — сказал он и повернулся к Эдмонду де Фризу. «Дело в том, что из-за недавних финансовых проблем владение сэра Джеймса Хэриота было разорено». Иначе говоря, сэр Джеймс почти что обанкротился. Воцарилось ошеломлённое молчание. Первым заговорил Лал. Здесь должно быть какая-то ошибка. Уверяю вас, ошибки нет. Мерчант попытался придать себе одновременно виноватый и оптимистичный вид, однако ему не удалось ни то, ни другое. Он провёл толстым пальцем по воротнику. «Как вы узнали о финансовом положении сэра Джеймса?» — не сдавался Лал. «Похоже, откровение о бедности Хэриота ошеломило смиренного помощника», — заметила Персис. «Возможно, он опасался за собственное положение. Если управлять больше нечем, разве сможет он надолго задержаться в лабурном хаосе?» «Мы поговорили с его бухгалтером и связались с его банкирами в Лондоне», — ответил мерчант. «И отправили телеграмму мистеру Дефризу в порт оф Спейн. Он объяснил нам ситуацию». «Какую ситуацию?» Все уставились на Дефриза. Он сильно вспотел, на его шее проступила краснота. «Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы знать, как он умер» заявил он, поворачиваясь к Персис. «Все кровавые подробности. Юристы были немногословны, и разузнать хоть что-то можно только из газет». И вот он застал Персис врасплох. «Я сожалею о вашей потере», — начала она, но он остановил ее, разразившись невеселым смехом. «Не надо. Я же не сожалею». «Вижу, вы не очень ладились...» — она осеклась. Наконец, ей стало ясно. Его глаза напомнили ей о портрете молодого сэра Джеймса Хэриота, который она видела в кабинете убитого. «Он ведь был вашим отцом?» Дефрис изменился в лице. «Мои поздравления, инспектор». Обычно людям удаётся всё понять только через несколько дней. Хотя лучше вам поосторожнее использовать слово «отец». Видите ли, я незаконно рождённый, и он приложил немало усилий, чтобы упрятать меня куда подальше. К чему же разрушать ореол вокруг старика? Вы его не любили. Терпеть не мог, — сказал он, как ни в чём не бывало. А он меня. Мне повезло, что я был тогда на другом конце света, иначе наверняка стал бы главным подозреваемым. В чём была причина вашей враждебности? Я — живое доказательство хищнической натуры моего родителя. Только в моём случае мать не согласилась решить проблему с помощью подпольного врача, и её выставили на улицу с пригоршней денег за лентой шляпы. Она умерла, когда мне было 9 от туберкулеза. Когда она поняла, что дни ее сочтены, она явилась к Хэриоту и пригрозила устроить скандал, если он не возьмет меня к себе. Они договорились, что Хэриот оплатит мое образование, но я не возьму его фамилию, и никто не узнает, что я его сын. Конечно, он меня ненавидел, и это чувство было взаимным. Де Фрис перевёл взор на стену позади Персис. Мерзкий был человек. Эгоцентричный и думающий только о собственной выгоде. Он отправил меня в школу-пансион, потом в Кембридж. Когда я вернулся, он сослал меня в Вест-Индию, чтобы я там управлял его владениями, по крайней мере, де Юре. «Де факто всем управляет его человек». Еврей по имени Абрамс. Вернее, управлял, пока не сунул в рот револьвера и не вышиб себе мозги. Его водянистые глаза встретили её взгляд. Он что, пытался её шокировать? Времени состязаться в силе воли не было, но, несомненно, он многое перенёс. Персис даже представить себе не могла, каково это — расти с отцом, которому ты и безразличен. «Почему Абрамс это сделал?» Длинные пальцы Дефри стали поигрывать стаканом. «Тут можно нормально выпить или как?» Вокруг его глаз Персис заметила морщины и следы лопнувших вен. «Знаете, что меня по-настоящему бесит?» — продолжал он. Ему удалось пустить всем пыль в глаза. «Ах, сэр Джеймс Хэриот!» «Ах, выдающийся государственный деятель! Наш человек на Востоке!» Тут он подался вперёд, и его румяное лицо исказилось от гнева. «Это чудовище разрушило мою жизнь и жизнь моей матери. Я просто счастлив, что оно мертво». «Почему Абрамс это сделал?» — повторила Персис. «Потому что не мог больше с этим жить». Жить с чем? Крах плантации, нашествие вредителей. Тут ничего нельзя было поделать. Вернее, можно было бы, если бы Абрамс в своё время не ловил ворон. Когда он, наконец, похватился, было уже поздно. Так что он решил уйти достойно. И Дефрис изобразил пальцами пистолет, делая вид, что вышибает себе мозги. «Ваш отец знал, «Да. Три месяца назад, когда всё случилось, я послал ему телеграмму». «А почему вы тогда не вернулись в Индию?» Он издал глухой смешок. «Вернуться в Индию? Во-первых, меня тут никто не ждал. Отец не хотел видеть меня рядом. А во-вторых, у меня были свои дела». Персис не сводила с него пристального взгляда. «Если хотите знать, у меня там есть женщина. Она только что родила моего ребёнка. Вот почему я оставался там. Я хотел приехать в Индию с моим ребёнком и моей чёрной любовницей, познакомить папочку с незаконно внучком. Какова? Сэр Джеймс Хэриот, пэр королевства и родной дедушка Мулата». В глазах де Фриза блеснул маниакальный огонёк и затем потух. Но он опять перехитрил меня. Взял да и умер прямо у меня под носом.